Я оглянула на руф, но она или не заметила, или притворилась, будто не замечает. Да и что замечать? Мы ездим этой дорогой каждое воскресенье. Когда мы выползли из деревни в поля, я затянула дыхание, как обычно. Вот сейчас за Бридж Роуд, за поворотом. Вот он, вход в Ривертон. кованные ажурные ворота на высоких столбах, проход, в шелестящий тоннель старых деревьев. В прошлом году ворота были серебристыми, а в этом их выкрасили белым. Под узорчатыми буквами, из которых складывалось название Ривертон, появилась вывеска: открыто для посещений с марта по октябрь с десяти утра до четырех часов вечера. Стоимость билета взрослый четыре фунта. Детские два фунта. Мне еще надо было научиться работать с магнитофоном. К счастью, Сильвия горела желанием помочь. Она поднесла микрофон к моему рту, и по ее сигналу я произнесла первое, что пришло в голову. «Алло, алло!» — говорит Грейс Брэдли. «Проверка!» Сильвия отодвинула плеер и улыбнулась. Вы прямо профессионал. Она нажала кнопку, послышалось жужжание. Я перематываю кассету назад, чтобы послушать, что получилось. Раздался щелчок, кассета перемоталась. Сильвия снова нажала на кнопку, и мы прослушали запись. Старческий голос, слабый, безжизненный, еле слышный, выцветшая, потертая ленточка. От меня, от того голоса, что я слышу в своих воспоминаниях, в ней осталось лишь несколько серебряных нитей. Прекрасно, заключила Сильвия. Пользуйтесь. Если что непонятно, зовите. Она повернулась, чтобы идти, а я вдруг почувствовала себя неуютно. Сильвия. Она повернулась. Силуэт в дверной раме. Что, милая? Что мне ему сказать? Да откуда же я знаю? Рассмеялась Сильвия. Представьте, что он сидит вот тут рядом, и расскажите ему все, что у вас на уме. Так я и сделала. Я представила, будто ты растянулся на кровати у меня в ногах, как любил валяться мальчишкой, и заговорила. Рассказала тебе вкратце о фильме и Урсуле, о маме, как она по тебе скучает, как хочет тебя увидеть. И о своих воспоминаниях. Не о всех, конечно, у меня есть цели, и я не хочу утомлять тебя историями из прошлого. Я просто поделилась с тобой странным чувством, что они стали для меня реальнее, чем настоящие. что я частенько ускользаю куда-то и страшно расстраиваюсь, когда снова оказываюсь здесь, в тысячи девятьсот девяносто девятом, что ткань времени развернулась и я стала чувствовать себя своей в прошлом и чужой в том странным изменчивом мире, который мы назовем настоящим. Как странно сидеть в одиночестве и говорить с маленькой черной коробочкой. Сначала я ощиптала. Боясь, как бы не услышали соседи, как бы мой голос, хранитель секретов, не полетел бы по коридору к столовой, как пароходный сигнал к причалу чужого порта. Но когда медсестра принесла мои таблетки и с удивлением поглядела на меня, я успокоилась. Она уже ушла. Таблетки я положила на подоконник. Я приму их позже, пока мне нужна ясная голова. И пусть спина болит, как сама старость. Я снова одна, любуюсь закатом. Мне нравится наблюдать, как солнце бесшумно спускается за дальние рощи. Сегодня я моргнула и пропустила его последний привет. Когда я подняла веки, сияющий полукруг уже спрятался, осталось лишь чистое небо, серебристо-белые полосы на голубом. Сама пустошь словно дрожит от внезапного холода. Вдалеке по затянутой туманам долине ползет поезд. Тормоза протяжно воют, когда он поворачивает к деревне.